Владимир Привалов. Важное время. Глава первая. Олтер. Любопытная сорока, нарядная воровка в бархатно-черном фраке и белом жилете, скакала по краю пустынного плаца. Шум из распахнутой дверей и окон трапезной нисколько ее не пугал. Хитрюга останавливалась, крутила головой, ворошила длинным клювом кучи опавшей листвы. Знает, что сейчас ей ничего не угрожает. И пользуется тем, что неугомонные ученики заняты важным делом. Что может быть важнее полдника? Учащиеся отрианской школы стучали ложками, черпая зернистый творог в жирных сливках. Грызя гранит знаний, сытом не станешь. Для горского мальчика, сына правителя горной стороны Дорчериан, эта история началась именно с сороки. Нет, не из той имперской, а с другой, той, что жила далеко отсюда, на заповедном лугу подле Родовой горы. Когда братья-близнецы олтер и Ультер прибыли к матери предков, то мнимые сокровища местной сороки, якобы спрятанные в гнезде, поманили младшего брата. А старший не удержался от шалости, не отговорил смельчака, а еще и подзуживал. Вот тот и решился покорить отвесную скалу, чтобы добраться до гнезда и проверить, нет ли там имперского золотого. Тогда-то это и произошло. Мы упали одновременно. Я сорвался со скалы в своем мире, а мальчик в своем. И мое взрослое сознание вселилось в детское тело. Дядька Остах считал, что таким необычным образом мать предков уберегла своего непутевого родича от гибели. После падения я долго провалялся в горячке, а когда очнулся, то обнаружил, что не могу ходить. Деду Гинтер решил объявить меня наследником и отправить в имперскую школу. Так я стал Олтером-старшим, а мой брат — Олтером-младшим. До сих пор не знаю, чего в этом решении было больше — желание удалить калеку или надежда на исцеление в Атриане. Хваленная имперская медицина не помогла, а вот удивительные способности Туммы — у массажиста-наместника Сивина Гриса и его жены Элсы Эттик, пробудили в теле внутренние силы. «Темнокожий гигант исцелил меня, и теперь я в школе, а на дворе стоит не по-осеннему, жаркий, первый учебный день в малой школе». «Ты должен придумать, что нам делать», — негромко сказал Барриан. «Приятель глядел требовательно и серьезно, как смотрит на взрослого, который непременно знает правильный ответ». Ты должен придумать. А я не знаю. Не знаю, загрязи меня клип. Откуда мне может быть известно, где в этой клятой малой школе карцер? Точнее, комната наказаний. Между прочим, я тоже здесь только первый день. Сорока почуял мой интерес, и ей он пришелся не по нраву. Птица сверкнула блестящим глазом, качнула хвостом, махнула крылом и была такова. Я отвернулся от окна и посмотрел на приятелей. «Нельзя бросать друга в беде. Мы должны помочь». Вновь продолжил Бариан. Юркхи и Кольша согласно закивали. Вокруг стоял гомон. Резкие выкрики, взрывы смеха, раздавались стук ложек, скрип столов, шум отодвигаемых скамеек по сандалий. Неудивительно. Если загнать под крышу полторы сотни разновозрастных детей, то многоголосие станет таким, что в пору уши затыкать внутренний распорядок малой школы устроен так что нас первогодков опекают особо учимся мы в своем корпусе занимаемся на открытом воздухе на отдельной площадке живем в отдельных помещениях единственное место где мы пересекаемся со старшими школьниками это трапезная но и здесь о нас позаботились первоклашки сидят на особицу в углу на небольшом возвышении Мы с друзьями занимаем ближний к окну стол. Мы — это я, Фиддл, Бариан, Юрхи, Кольша и Булгуня. Место Булгуни сейчас пустует, а Бариан придумывает, как передать другу полдник, которого его незаслуженно лишили. И откуда этот Бариан, такой правильный, взялся на мою голову? Меня, конечно, возмутила несправедливость коменданта. Как-то он слишком резко взъелся на толстяка Булгуню. Но возмущение было мимолетным. Я целыми днями, как безумный, думал только об одном – о возможном грядущем нападении империи на Дорчериан. Это стало каким-то наваждением. В ночных кошмарах воины Фраксах Мутра врывались в дома, вытаскивали жителей долины во двор, жгли и убивали. Мало этих навязчивых тяжелых мыслей о войне, еще и Тума подбросил хвороста в костерок. Темнокожий лекарь вспомнил все, что знал о дважды рожденных, и намедней поделился своими знаниями. По сравнению с моими бедами, наш пухлый друг, сидящий в заперти в комнате наказаний, казался счастливчиком. Но не вызывал он у меня острого желания помочь. Велика беда, поголодает немного. Ему ж только на пользу пойдет. К ужину-то все равно выпустят. Но Бариан считал иначе. У него все просто. Товарищ наказан несправедливо. Ему нужно помочь. И точка. А как помочь? Очень легко. Прокрасться к двери, шепнуть одобрительные слова и попробовать передать полдник. Я хмыкнул и покосился на тарелку с творогом и изюмом. С другой стороны Бариан прав. Кругом прав. И злиться нужно не на него, а на себя. Хороший из меня друг получается» бедняга Болгуня ни за что, ни про что кукует в карцере, а я и ухом не веду. В конце концов, парню всего лишь десять лет, и он наш товарищ. «Спасибо, Боря!» — вырвалось у меня, и я хлопнул приятеля по плечу. «За что?» — не понял Борян. «За то, что ты такой...» «Преданный!» — помялся я. «Нужно держаться друг за друга!» — пожал плечами Борян. «И выручать! Для них мы чужаки!» «Дикари!» В этом месте Фидл потупился и сделал вид, что не услышал окончания фразы. «Ты прав, друг мой, абсолютно прав. И у тебя очень взрослые мысли и взрослый взгляд для твоих лет. Что же ты успел пережить такого, что быстро вырос?» «Ты так храбро держался перед наместником!» — выкрикнул Юрка. «Ты храбрый, Олтер. Ты обязательно придумаешь, что делать!» «Ага!» — поддержал Колька. Так здорово отвечал наставнику. Я бы никогда так не смог. Храбрый и умный, ни одно и то же, — отмахнулся я. Первым делом нужно понять, где искать эту комнату в Казани. Кто-нибудь знает, где она? — У нас, в нашем корпусе, — ответил Кольша, — в малой школе. — С чего ты так решил? — спросил я. — Так ты же не видел ничего, — прихлопнул ладонью по столу барян Конечно, не видел. Ко мне как раз Хак прицепился. Мол, неправильно ноги ставлю, когда дротик метаю, а в это время все и закрутилось. Слушай, занятия кончились. И что получилось? А вышло, что наш Булгуня уделал перцев. Как ни крути утер нос выскочком, хоть они и потешались над ним. Он и вправду лучше. Не лучше. Нечестно он выступил, насупился Юрки. Честно, нечестно, а по правилам коменданта все засчитали, не согласился барян. Так вот. «Хакстур на тебя отвлекся, а эти рыжие не смогли истерпеть и стали над булгуни подшучивать. булгуни в самом деле очень необычно выступил в состязании, но при этом умудрился и правил не нарушать. Я заново покрутил в голове соревнование, которое только что закончилось. «Вот мишень!» — махнул рукой в сторону большого деревянного щита «Хакстур». Наш комендант и учитель. «Вот оружие!» Он указал на гору разнообразного оружия и амуниции. Чего там только не было. Можно выбрать все, что угодно. Главное — попасть в щит. Поразить цель. «Заступать за линию запрещено. Выходим по одному по моей команде. Кто промахнулся или заступил за линию, отходит в сторону, чтобы не мешать остальным». Хакстур не старый еще мужчина. Подстрижен по-военному, коротко, в волосах посверкивает седина. Длинные руки, небольшая тяжесть в талии, чуть кривоватые ноги прочно стоят на земле. Громкий, уверенный голос разносится по плацу. Комендант привык разговаривать громко и говорить так, чтобы его слушали. Щит стоял недалеко, всего метрах в десяти. Поэтому попали все. Мишень-то не маленькая, высотой с взрослого человека. Все металли короткий дротик. Помощник Хак отодвинул щит дальше. Стало сложнее. Идти первым выпало мне. Я остановился перед грудой оружия. Мечи, топоры, кинжалы, какие-то сети, веревки, длинные пики, копья, дротики, тризубцы. Даже нечто вроде бронзового бола увидел. Все оружие уменьшенного размера. Сделано специально для малой школы. Но оно такое разномастное. Казалось, нерадивые слуги притащили из оружейной все, что там хранилось, и без разбору вывалили на поляне. Я взял в руку метательный топорик, взвесил в руке, положил назад, непривычно. Перебрал несколько ножей, поднял со стола лук с натянутой тетевой, но тут же положил обратно на стол. Слишком специфичное оружие, без подготовки нечего и пытаться, только недругов смешить. А в недругах недостатка не наблюдалось. Миллиард, ждущий состязаний во время осенних празднеств пагота, чтобы прилюдно вколотить меня в песок арены. Гвинт и Дирк, решивший, что еще не до конца рассчитали за свои фингалы. И еще один незнакомец. В дверях я столкнулся с темноволосым, сутулым одноклассником, и он отпрыгнул от меня, как от прокаженного. Брюнет искоса глянул в мою сторону и на меня плеснуло злобой и ненавистью. А ведь я ему ничего не сделал. Я вновь выбрал короткий дротик. От добра добра не ищут. Хорошо сбалансированный, он удобно ложился в руку. Главное — не заступить за черту, прокрашенную белой известью по гладкой прущатке плаца. Я хорошенько разбежался и с выдохом метнул снаряд. «Есть!» Коротко свистнув, дротик со звонким стуком отскочил от деревянного щита. Приятели за спиной одобрительно зашумели. Недаром опытный хакстор перед соревнованием немного погонял нас по плацу, заставив разогреться. А то можно и мышцу потянуть. Вслед за мной многие вновь выбирали дротик. Комендант с помощниками внимательно смотрели за происходящим, никак не вмешиваясь в выбор оружия и изредка переговариваясь. Они резко обрывали крикунов, шумящих под руку, и не засчитывали попытку с заступом линии. Из имперцев в круг уверенно прошли Миллиар, «Дирк», «Гвинт», злобный, угрюмый, темноволосый парень и трое подпевал, чьих имен я не знал. Фиддал промазал и расстроился, отойдя к тем, кто не прошел испытания. Кольша также предпочел дротик и поразил цель. Мастерский бросок он провел играющим. Первым удивил Юрка, который оставил дротик в стороне. Он взвесил в руке лук, натянул тетиву, и положил обратно. Нагнулся и достал из-под стола другой лук, короткий и фигурный. Приятель довольно подцокал языком и покачал головой. Комендант что-то сказал помощнику, а тот кивнул в ответ. Стрелы Юрки долго не выбирал, взял первую попавшуюся под руку. Подошел к черте, поднял лук, выстрелил, и стрела завибрировала в середине щита. От одобрительного возгласа не удержались даже некоторые из местных. «Ты где так наловчился?» — шепнул я подошедшему приятелю. «У нас в степях без лука не прожить, а я — сын хана. Меня учили», — гордо ответил юный степняк. Следующим вышел Бариан и тоже удивил многих. Из кучи веревок, сетей и непонятного трепья выудил кожаный ремень. Раскрутил, пару раз хлопнул в воздухе. Достал короткий свинцовый снаряд, вложил в расширение посередине. Двигался парень уверенно, расчетливо. Сразу понятно, что делает это не в первый раз. Раскручивать прощу над головой Боря не стал, а размахнулся, отпустил один конец. Проща хлопнула, снаряд вылетел и звонко ударился рядом с топчащей стрелой. Мы с приятелями радостно закричали. Но больше всех удивил наш Булгуня. Он потоптался у стола с оружием, обошел кругом, вытащил обыкновенный короткий деревянный пруд. И что он там делал посреди оружия? Взял ножик, заточил один край. Заинтересовались все, даже комендант с помощниками приблизились. Затем Булгоня подошел к краю плаца, где росла полудикая яблонька, и выбрал из травы мелкое зеленое яблочко. Приблизился к черте, наколол яблоко на острый конец прута, размахнулся и резким взмахом отправил яблоко в полет. Оно разлетелось, врезавшись в щит, и запачкало доски влажной мякотью. Поднялся неодобрительный гул со стороны имперцев, но Хак строго прикрикнул «Защитана!» и раздосадованные зрители тотчас замолчали. «Как все уже неинтересно метать!» — шепотом признался смущенный булгуни. На следующем круге я чудом сумел докинуть дротик и попасть в самый край мишени. Щит стоял далековато. Гордые имперцы все как один взялись за дротики. Ими мастерски владели дорожники. И потому эти метательные снаряды входили в негласный набор оружия, которым неплохо бы уметь владеть имперскому воину. Попасть в цель смог только миллиард. Из наших испытаний прошли все. Юрки уверенно отправил стрелу в полет. Прочник Боря запустил снаряд. А Булгоня с веселой улыбкой зашвырнул еще одно яблоко под недовольный гул имперцев на назло имперцем, точнёхонько метнул свой дротик. Когда помощники оттащили щит ещё дальше, я понял, что промажу. Поэтому выбрал обычный булыжник, но всё равно не попал. Камень просвистел совсем близко и запрыгал по брусчатке плаца, звонко цокая. Я подошёл к Фиделу и улыбнулся. «Будем тренироваться», — ткнул я его пальцем под ребра. Сын купца уже перестал расстраиваться по поводу собственной неудачи, И азартно следил за соревнованиями. Федя, ты не знаешь, кто это вон тот темненький? Я незаметно указал на злобного темноволосого незнакомца. Не а, на миг отвлекшись от состязаний, ответил Федя. Но могу узнать? Узнай, кивнул я. В дружке не набивайся, а так. Послушай, поспрашивай осторожно. Фидал рассеянно кивнул, наблюдая за следующим участником. Будем спорить, кто выиграет, с улыбкой спросил я. «Мне отец запрещает на деньги спорить», — вздохнул Фиддл. «Зачем на деньги? Давай на щелбан!» — предложил я. «Я за Борю!» Ха — «Ха!» — крикнул довольный Фиддл. «А я за Юрку!» «Дураки вы оба!» — раздалось сбоку. Это кривил губы Гвинт, старший племянничек Сиона. «Миллиард ваших дружков за пояс заткнет!» Федя отвернулся, предпочитая не спорить, а я только презрительно посмотрел на Гриса. Пришел черед булгуни, и он отправился к траве искать яблоко. Среди имперцев вновь поднялся шум, но Хак показал кулак, и все тотчас умолкли. Теперь наш друг уже не улыбался. Он для пробы пару раз медленно отрепетировал взмах прутом, целя наколотым яблоком строго в центр щита. Короткий взмах, свист и чавкание разлетающего яблока. Радостный булгуня подпрыгнул на месте. «Молочина!» — крикнул я. Бариан вновь не стал раскручивать прощу. Может, не умеет? Как бы то ни было, проща хлопнула, а свинцовый снаряд отщепил кусок от деревянной доски. «Здорово!» — заорал Фиддал. А вот Миллиар перенервничал. Он остался единственным из имперцев и не мог позволить себе проиграть каким-то дикарям. Здоровяк переступил черту, а Дротик все равно не долетел до мишени. После него пришел черед Кольши. Жилистый и юрки по сравнению с тяжелоатлетом Миллером он выглядел мелким. Уж если крепыш Миллиар не смог докинуть, то куда уж дикаренку? В толпе имперцев раздались мешки. Наш приятель взял в руки дротик, коротко разбежался и, по-особому извернувшись плечами, кинул. Попал. Заступ раздался громкий голос коменданта, обрывая поздравление. Кольша расстроился и двинулся к нам. — Ты все равно молодец, Колька! — прошептал я и шлепнул приятеля по спине. — Все увидели, как ты этого перекормленного бычка уделал! — Ага, все видели! — согласился Фидл и подмигнул. Кольша заметно повеселел. У Юрки с нервами было все в полном порядке. Стоило нашему смуглому живчику взять в руки лук, как он разом преображался, становясь отстраненным и невозмутимым. Степняк поднял лук с наложенной тетевой, и выпустил стрелу. Такое впечатление, что он и не целился вовсе. Но стрела клюкнула доски щита и отскочила. Попал. «Эти дикари из степи сначала из лука стрелять учатся, а потом ходить!» — разобрал я голос Миллера. Раздались смешки, и Миллер добавил, «Все у них не как у людей!» Итак, остались только Булгоне, Бариан и Юрхи. И ни одного местного... Только мы, подчетные ученики. Вот так, знай наших. Щит оттащили на край плаца, прислонив к стене навеса. Дальше отодвигать некуда. Выступать первым черед выпал Булгуни. Тот уже приготовился, сжимая в кулаке очередное яблоко. Он наколол его, отставил ногу назад, подшагнул, взмахивая рукой. И пруд вдруг переломился, полетев с наколотым яблоком вперед. Большинство зрителей злорадно засмеялись и засвистели. Но раскрасневшийся булгоня их не слышал. Улыбаясь, он приблизился. «Видали, какую я шутку придумал?» — хохотнул он. «Мы и так дома играли, по уткам кидали». «Неужели сбивали?» — недоверчиво спросил Кольша. «А то...» — хмыкнул Булгуня. «Главное — к камышам поближе подобраться и шугануть. Только мы глиняными шариками обожженными кидались». Утки крыльями хлопают, взрослые их тупыми стрелами бьют, а мы так играемся. Здорово получилось. У коменданта аж вытянулся вытянулось, как ты за яблоками пошел, хихикнул Фиддал. Все ж по правилам, ответил Булгуня. Я правила всегда внимательно слушаю. Вокруг зашикали. Пришел черед баряна. Зря я про него плохо думал. Прекрасно он умеет прощу раскручивать. Пару-тройку раз свистнув своим оружием над головой он отпустил конец. Проща хлопнула, вылетел снаряд и вновь выдрал светлый кусок древесины из щита. «Ха!» — крикнул я Фиду. «Готовь лоб!» «Сам готовь!» — огрызнулся сосед, потирая бровь. В движениях Юрхи ничего не изменилось. Он также подошел к белой линии, встал у нее, поднял лук, отпустил тетиву и попал стрелой в цель. Вот это глазомер! Прирожденный лучник! «Отлично!» Хлопнул в ладоши Хакстур. — У нас два победителя. Порядком меня удивили. Занятие окончено. Сейчас пойдем на полдник. Все зашумели, переговариваясь и обмениваясь впечатлениями. — Ты! — ткнул в меня пальцем комендант. — Подойди! Я приблизился. — Неплохо двигаешься, но неправильно ставишь ноги в конце. Смотри! Он показал, как правильно доворачивать ступню в момент броска. Вдруг раздались громкие возгласы, и мы обернулись. Раскрасневшийся Булгуня сжатыми кулаками несся на братьев Грисов. Назад! гаркнул комендант, направляясь в сторону драки. Как звать? подошел он к моему товарищу. Булгуня, просипел тот. За нарушение дисциплины! Марш в комнату наказаний! Тоном, нетерпящем возражений, громко сказал комендант. «Но не первые, набучился Булгуня. Немедленно, отрезал Хак Стур. И остаешься без полдника! Комендант указал пальцем перед собой, и булгунья покорно зашагал впереди. Они двинулись к малой школе. «Точно!» — щелкнул я пальцами, вспомнив. «Комендант с булгуней в наш корпус пошли. А зачем он на Грисов кинулся?» «Сначала они квакали», — утупился Фиддл, — «а потом...» «Квакали?» — перебил я. «Зачем?» «Так он же с болот, болотник, с границы провинции Амаран», — пояснил Фиддл. «Вот его и обзывали лягушкой, и квакали». — Дразнились, — пояснил Кольша. — Дурачье, — сплюнул Юрхи. А потом, — сказал барян один из подхалимов встал сзади на корточки за спиной булгуни, а гриз толкнул пальцем в живот, вот он и упал. — Это его, урода рыжего, надо было в ту комнату сажать! — воскликнул Кольша. — Так, — подытожил я, легонько пристукнув по столешнице. — Пока все остальные здесь, надо пойти в школу и найти комнату наказаний а я в трапезной побуду. Послежу за комендантом». Быстро предложил Фиддл. Я подумал немного и кивнул. Ребята повскакивали с мест, а Бариан застыл над тарелкой. «Ты чего?» — спросил я. «С тарелкой не выпустят», — пояснил приятель. «А как-то до полдника отнесем?» «У меня кусок хлеба с обеда похлопал себя за запазухой Юрка. «О, молодчина, похвалил я. «Булгунь, еда-то не особо нужна. Главное — подбодрить парня». Мы гурьбой двинулись в сторону выхода, и тут я увидел сидящего за отдельным столом Либурха. — Учитель Либурх? — я преувеличенно жизнерадостно приветствовал старика, незаметно отстав от приятелей. — Ученик Олтор, — доброжелательно улыбнулся библиотекарь. — Легкой трапезы, — поклонился я и прошептал. — А где искать комнату наказаний? — Спасибо, спасибо, — махнул рукой старик и также шепотом ответил. — Вход под центральной лестницей. Бегом преодолев плац, мы оставили Кольку и Юрку на стреме у входа и вместе с Барианом проскользнули внутрь школы. Стараясь не шуметь, на цыпочках прокрались к лестнице. Увы, вниз уходил десяток ступеней, а перед дверью с маленьким столиком сидел один из помощников коменданта. — Назад! — шепнул я приятелю, и мы на цыпочках выбрались из здания. — Ну, что там, нашли? — загомонили ребята. — Тихо! — я поднял руку. Вход стережет помощник. Делаем так. Юрхи и Кольша, вы начинаете драку. Я спрячусь за углом рядом со сторожем. Бариан, ты вбегаешь в школу и испуганно кричишь. Что кричу? Не понял Боря. Как что? Помогите, помогите, конечно. Охранник кинется разнимать драчунов. А вы уж постарайтесь его задержать. Я быстренько перекинусь с Болгони пару слов, чтобы он нос не вешал. И хлеб передай. Протянул здоровенную горбушку Юрхи. Я схватил хлеб, на цыпочках прошел по коридору и юркнул в темный закуток. «Помогите, господин комендант, господин комендант, они дерутся! Помогите!» — послышался взволнованный голос Бариана. «Что случилось?» — простучали тяжелые грубые сандалии помощника. «Там, там!» — закричал Бариан. «Они дерутся!» Деревянные подошвы сандалии прогрохотали мимо. Перепрыгивая ступени, я кинулся вниз и толкнул массивную дверь, обитую двумя полосами металла. Скрипнув, она неохотно открылась. Небольшой тесный коридорчик с еще одной дверью в конце. Поперек дверей наброшен железный засов, а вместо замка вставлен обыкновенный штырь. Высоко. И сил не хватит, чтобы вытащить. Я лег на каменный пол и зашептал в узкую щель между дверью и порогом. — Болгоня, слышишь? Это я, Олтер! Слышу, — раздался рядом ответный шепот приятеля. — Ты откуда тут? Хлеба хочешь? — Давай. — мигом согласился любитель покушать. Я, кое-как, разломив горбушку на три части, просунул ее в щель. «Не надо бежать. Парни там сторожа твоего отвлекают. Мы хотели сказать, что ты все правильно делал. Мы с тобой. До вечера». «До вечера, Ули». С трудом открыл тугую дверь. Смешно бы получилось, если бы я ее не осилил и оказался в заперти. «Вместо одного сидельца стало бы двое». Я развеселился и проскользнул к выходу. Снаружи уже собралась изрядная толпа. «Ого!» Кольша и Юрки стояли плечом к плечу, а напротив — трое местных. Все взлохмаченные, лица красные. Похоже, здесь приключилось незапланированное столкновение. — Ты! — послушался резкий голос Стура. Он указал на Юрки. — Завтра сидишь в комнате наказаний. — А ты! — он указал на Кольшу. — Через день. Парни шмыгнули носом. — Да, господин комендант, — ответили они. — Не слышу! — грозно нахмурился Хак Стур. — Да, господин комендант, — гаркнули приятели. — Вот и ладно, — кивнул Хак. — А вот и учитель Либург пожаловал. Все марш на занятия. — Да, помогли и приятелю, называется. Вечером Юрка с Колей расстроенными не выглядели. Проходя мимо, они улыбнулись. — Получилось, — шепнул живчик Юрка. Я кивнул. Либург, заходя в дверь, глянул цепко и едва заметно приподнял бровь. Я оскорчил ангельское личико, и библиотекарь хмыкнул. Со мной поравнялся Бариан. — Что произошло? — Не знаю. Выхожу, а наши уже сцепились. — Значит, местные подоспели. Вот и влезли дурни. Видел? Одному успел эпоху прилететь. — Ага, — со злорадной хмылкой сказал друг. — Не зря, значит, сидеть в комнате без полдника будут, — вздохнул я. — Только комендант наших наказывает, а своих нет, — процедил приятель. — Я хлопнул его по плечу. — Пускай! Не грусти, друг мой Бариан! Все мы верно сделали! И весело было! Наконец-то на серьезном лице Бори я увидел озорную мальчишескую улыбку. — Весело! — согласился он.